Дворник с чемоданом, забежав вперёд, отворил Насте шпорадную дверь и низко поклонился, не то властям, не то Николаю Петровичу. У крыльца ждал автомобиль. Помощник комиссара быстро осмотрелся на улице. "Потрудитесь сесть, гражданин", холодно безстрастно сказал он. Автомобиль свернул раза два, прежде чем Еценко стал соображать, куда именно его везут. Окна были завешены. Кажется, по Невскому, спросил себя Николай Петрович. Нет, это не Невский. Или мы едем к реке? Куда же тогда? Да не в крепость ли? Эта догадка вызвала в нём странное чувство, включавшее и некоторую гордость. Помощник комиссара строго молчал, недовольный тем, что Еценко не поддержал политического разговора. Молчали и солдаты на передних скамейках. Да, конечно, в крепость везут, подумал Еценко, увидев при повороте сквозь щель за навески редкие фонари на огромном просторе Невы. Автомобиль замедлил ход, перешёл через мост, потурубил два раза и остановился. Еценко неловко вылез вслед за комиссаром и оглянулся. Перед ним были крепостные ворота. Увязая в снегу, они быстро пошли вперёд. Николай Петрович знал в Петропавловской крепости только собор. Ориентироваться в темноте было трудно. Он смутно помнил, что в крепости есть старый обер-комендантский дом, несколько бастионов и Алексеевский равелин. Нет, кажется, равелин давно срыт. А ещё куртины есть. Что такое куртина? Идти было трудно. Всё было занесено давно несчищавшимся снегом. Вдруг сбоку в двухэтажном строении сверкнули длинными рядами огни. Еценко догадался, что это и есть одер комендантский дом. Что же у них здесь помещается, подумал он у крыльца. Помощник комиссара ввёл его в большую грязную просто убранную комнату. Солдаты вошли вслед за Николае Петровичем, положили чемодан, и тотчас сели на скамью. Помощник комиссару удалился. Ецыنك осмотрелся в комнате. Запах керосина вдруг напомнил раннюю молодость Николаю Петровичу. На полу валялись окурки, клочки бумаги. На столе стояла лампа. Пламя дрожа, вытягивалось вверх, оставляя полоску на стекле. Прикрутить лопнет стекло, подумал Ецыنك. Но разве здесь нет электрического освещения? Кажется, в этом доме допрашивали и судили декабристов. Неужели они здесь ждали допрос? Пестьль, рельеф. Николай Петрович зачем-то стал припоминать имена казнённых декабристов и пятого не мог вспомнить. Сейчас и меня, верно, будут допрашивать. О чём? Что за ерунда? Верно ведь уже знает. Нет, ещё Маруся не могла добежать. Минут через 10. Бедный мальчик остался один за могилой Наташи. Кто будет следить? Сейчас лопнет стекло. Да, как же его звали, пятого декабриста? Вот на этом табурете, прислонившись к этой стене, быть может, сидел Пясть В комнату в сопровождении помощника комиссара и ещё кого-то вошёл человек в мундире без погон. Солдаты не торопливо поднялись с мест, но не вытянулись. Вошедший оглянул солдат. Николай Петрович этот, спросил он. Этот товарищ заместитель коменданта Яценко, бывший царский бюрократ, ответил помощник комиссара. Стекло в лампе треснуло. Заместитель коменданта выругался ужасной бранью и потушил огонь. "В 27-й его отведите", сказал он. "Сидоренко, проводи. Книгу возьми". "А нет, в 27-й, кажется, какая-то сволочь сидит. Ну, там у смотрителя спросите в Трубецком бастионе". "Так и сделаю, товарищ", сказал помощник комиссара, видимо, несколько смущённый. Николаю Петровичу вдруг стало смешно от темноты, от этого начальства, от тех новых формул, которые старался придумать помощник комиссара. Так и сделай.